Издательство Эксмо. Владимир Проп. Исторические корни волшебной сказки. Предисловие к первому изданию. Предлагаемая работа снабжена вводной главой.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 что, как правило, ни один мотив не может быть понят изолированно. Излагать же приходится по частям. Поэтому в начале книги часто встречаются ссылки на то, что ещё будет развито, а со второй половины на то, что уже изложено выше. Книга представляет собой одно целое, и её нельзя читать из середины для справок по отдельным мотивам. В данной книге читатель не найдёт анализа многих мотивов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 Многие из моих товарищей по работе поддерживали меня, охотно делясь своими знаниями и опытом. Особенно многим я обязан профессору Ивану Ивановичу Толстому, который дал мне ценные указания как по части использованного мной античного материала, так и по общим вопросам работы. Приношу ему свою глубочайшую и искреннюю благодарность. Автор